Глава 9. О, мой герой. Если начнется разбирательство на тему нападения на аборигенов, обязательно возникнет вопрос, по какому праву здесь вообще проводятся экскурсии. Как бы это вовсе не потопило компанию. Мордобоем, кстати, заниматься тоже нельзя, потому что никто не может поручиться, удар какой силы окажется смертельным для каргаитянина. В галактике встречаются расы, представители которых способны помереть от легкого шлепка, выжившие на собственной планете за счет невероятной скорости размножения либо благодаря полному отсутствию на их родине хищных форм жизни. И применять электрошокер нельзя. Потому что, опять-таки, никто не исследовал организмы каргоитян и не знает, как подействует на них даже слабый удар током, сравнительно безопасный для человека. И применять какие-либо усыпляющие или парализующие дротики нельзя. По той же причине. Как раз в момент, когда я об этом размышляла, в лоб ближайшему ко мне аборигену прилетела крохотная стрелка дротика с ампулой на конце. Ящер на секунду замер, а потом опрокинулся, дрыгая лапками. А из кустов на краю поляны возникла могучая фигура капитана Магрида. В одной руке он держал шокер, которым тут же приласкал одного из аборигенов. Тот, в точности как предыдущий, со стрелкой, опрокинулся, дрыгая всеми конечностями. А Магрит тем временем подскочил к воинственно стрекучущему шаману и приложил его по голове по-простому — кулаком. Результат, впрочем, был аналогичный. Держись, подруга!» — завопил знакомый голос, и только тут я заметила сидящего прямо на капитанской голове Джека с крохотным арбалетом в лапках. Как он держался на скользком шлеме, представления не имею. «Грейп!» — раненой ланью взвыла Салли. «Я знала, что ты придешь! Знала она. Ее драгоценного грейба тем временем брали в кольцо оставшиеся аборигены. Он что, один пришел? То есть только с Джеком? Клопом с ладонь размером? Совсем спятил? То есть я даже понимаю, что, наверное, он не хотел подставлять никого под разбирательство, но он совсем спятил? Впрочем, как ни странно, бронялись эти двое вполне грамотно. Будь они одного размера, встали бы спиной к спине. А так капитан раздавал тумаки и разряды в одну сторону, а Джек с его головы сыпал своими стрелками в другую. Надо будет, кстати, его расспросить, где он выучился так стрелять и откуда у него оружие. «Как-то я, как выясняется, мало знаю о старом приятеле». Пожалуй, этот бой закончился бы очень быстро, если бы поляну не заполняли все новые и новые аборигены, волнами наступающие со всех сторон, деловито оттаскивающие павших за задние ноги и занимающие их места. И во всех свободных лапках они держали примитивное, но все же явно оружие — длинные палки с привязанными на концах заостренными камнями и такие же камни для метания. Пару раз мне прилетело камушком, по бедру и по плечу. Рядом то и дело вскрикивало Салли, то ли от боли, то ли от переживаний. Капитан, в которого камни летели дождем, даже не вздрагивал. Интересно, у него такая толстая шкура или выдержка? В какой-то момент Магрид попытался схватить шамана, Похоже, хотел им прикрыться. Увы, схватился он не слишком удачно. За хвост. Стоило слегка потянуть, как послышался негромкий чпок, и хвост остался в руке капитана. Шаман при этом продолжал биться на земле. Досадливо сплюнув, Магрид запустил оторванным хвостом в ближайшего дикаря. Тот, выпучив глаза, схватил хвост и попытался отползти с ним в обнимку Кажется, разочаровавшись в идее откушать божественные плоти, и проникнувшись кулинарными преимуществами собственного шамана. Как бы то ни было, бьющиеся в конвульсиях сородичи все-таки замедляли продвижение наступающих. И капитану медленно, но верно удавалось приближаться к нам с Салли. Оказавшись, наконец, рядом, так, что с одной стороны его прикрывали, собственно, мы, он стремительно развернулся и попытался размотать лиану, которая была привязана к бревну. «Хватай их!» — завопил Джек. «Сейчас!» Оглянувшись, Магрит обнаружил, что момент действительно удачный. Ящерицы, подтягивающиеся к краю поляны, как раз пытались перестроиться, и между ними образовался изрядный зазор, в который можно было попытаться проскочить. Недолго думая, капитан двумя руками сгреб нас с Салли поперек туловищ вместе с бревнами, кое-как пристроил подмышками и длинным прыжком вместе с нами перескочил через ближайших колотящихся на земле аборигенов. А потом, не останавливаясь, помчался дальше. Только-только начавшие подтягиваться к зазору дикари, при виде божества, идущего на таран с двумя бревными подмышками, кинулись в рассыпную. Впрочем, тут же сомкнули ряды за его спиной и кинулись в погоню. В этом я убедилась, кое-как вывернув шею, чтобы посмотреть. Вообще, когда тебя несут привязанные к бревну, которая держат подмышкой, да еще и при этом бегут, ощущение ниже среднего. Я бы сказала, что это худшая транспортировка в моей жизни. Ветки хлистали по лицу. Лианы цеплялись за одежду, а еще мне все время казалось, что я вот-вот выскользну из держащей меня руки и рухну лицом вниз. Ну и, или не казалось. Салли по другую сторону капитана, кажется, тоже была не очень счастлива, судя по звукам, которые она издавала. Однако все ли Даже без учета бревен поднять одновременно двух женщин и еще и бегать и прыгать с ними? Мало кто на такое способен. Мужчина, он, конечно, крупный, как и все представители его расы и как я хорошо успела рассмотреть изрядно накачанный. Но таких талантов я в нем все же не предполагала. Дышит, правда, уж очень шумно. Ах да, это все еще микрофон. — Если нас развязать, мы сможем бежать сами, и вам станет наверняка легче, — подала я, наконец, голос. — Конечно, сейчас попросим этих ребят подождать, когда я вас развяжу, и побежим с удобствами. — Ты смотри, еще и говорить способен, и даже язвить. Точнее, греметь на все джунгли. Стрек от аборигенов и треск кустов в самом деле раздавались совсем близко. «Мой герой!» — содержательно всхлипнула Салли. «Зеринец!» — рыкнул Магрид, тяжело вздыхая. «У меня все под контролем!» — самодовольно откликнулся Джек. «Но советую бежать быстрее. У меня скоро дротики закончатся». «Твою ж!» На наше счастье стойбище располагалось не так уж далеко от места посадки. И вскоре мы таки вывалились из чаще на вытоптанной площадке, где совсем недавно толпились экскурсанты. Туристов, похоже, успели загнать на борт. У корабля оставались только несколько крепких мужчин в форменных скафандрах, члены экипажа. Едва завидев их, Магрид с протяжным стоном сгрузил нас с Салли на землю. «Заносите это!» — скомандовал он, указав на нас. «Бегом!» Сам же стремительно развернулся, приняв боевую стойку. Видимо, готовясь отбиваться — на случай, если ящеры решатся последовать за нами сюда. Свой шокер он где-то успел потерять. Впрочем, неудивительно. Хорошо, что никого из спасаемых дев не потерял. Какой, однако, свежий опыт оказаться в роли спасаемой девы. Только в кино их обычно носят поштучно. И красиво, без бревен. Двое мужчин, подойдя, деловито подхватили меня, взявшись за бревно. Штрик от аборигенов послышался совсем рядом однако на посадочной площадке они так и не появились. — Куда их? Мужчины, втащившие нас с Алли на борт, негромко переговаривались. Капитан ступил на борт последним. — Задрать шлюзы! — Да развяжите меня уже! — вскрикнула рыжая. Я молчала, переваривая тот факт, что мне кажется только что спасли жизнь. А еще из нынешнего положения будет очень сложно удрать без объяснений. «Ваше имя и номер каюты», — требовательно произнес Магрит, глядя прямо на меня. Мы с Салли сидели, закутанные в пледы, и одинаково стучали зубами. Все же впечатления у нас сегодня были, и в самом деле экстремальные. хейзел затащила нас обеих в свою каюту, как только нас отвязали, и принялась отпаивать горячим чаем. «Зачем?» — я сделала вид, что еще плохо соображаю. «Мне понадобится ваше показание, когда будет разбирательство». Чуть раздраженно уже пояснил капитан. Собственно, вопрос он пытался задать с ней в первый раз. Но каждый раз я начинала талантливо рыдать или сбивчиво рассказывать, как все вышло и почему я полезла в кусты. Мальчишек уже нашли и опросили. Собственно, они первыми, как выяснилось, подняли тревогу, а прибежавший чуть позднее Джик показал, где нас искать. Благо, при его размерах незаметно проследить даже за каргаитянами труда не составляет. Говорить, что я живу у Джека, нельзя. Это принесет проблему Зеринцу. У него только один билет. Поэтому я сразу заявила, что мы едва знакомы. Просто он очень добрый и внимательный клоп, а вопил, что его подругу украли исключительно от негодования и избытка чувств. «Ирена Лукас. Каюта 119». Я снова длинно всхлипнула. Ну вот. Теперь он опять проверит сначала каюту, потом списки пассажиров, и наша песня хороша, начиная сначала. Опять будет охота на зайцев. тфу хоть бы сейчас-то смыться. Как бы так удрать от всех сопереживающих и сочувствующих, не говоря уже о допрашивающих? Это было так ужасно! Интересно, если я скажу, что мне срочно надо в туалет, это наверняка наведёт Кэпа на ненужные ассоциации, да? Совсем-совсем наверняка. Хотя, вообще-то, из туалета на космическом корабле все равно исчезать некуда. — Мне нужен еще номер вашего личного чипа или комма для связи. — Дайте девочкам прийти в себя, капитан Магрит, — вмешалась хейзел Возьми шоколад, дорогая. Я поспешно схватила шоколадную конфету и перенялась ее старательно жевать, всем своим видом демонстрируя, что никак, ну никак не в состоянии отвечать на вопросы. Впрочем, кое-кого это ничуть не смутило. Магрит продолжал расхаживать по каюте, заложив руки за спину. И, кстати, просторная каюта первого класса из-за этого начала казаться до тесной. 119 Второй класс, если не ошибаюсь. Кстати, я не мог видеть вас раньше». Он остановился, пристально разглядывая меня, я опустила взгляд. Этого только не хватало. На экскурсию я отправилась чтобы не вызывать вопросов в том образе, в котором меня уже видела Хейзл, серой мышки. А в нем слишком мало таких уж разительных отличий от моей настоящей внешности. Одежда, осанка, манера двигаться, прическа, усталый вид — все это бросается в глаза с первого взгляда. Но внимательный наблюдатель вполне может обратить внимание и на другие детали. А капитан Магрит без сомнений внимательный. И однажды он действительно видел меня в моем настоящем облике. Хотя я тогда так и не представилась. К счастью. — Конечно, ведь я путешествую на принцессе. Мы могли встречаться на корабле. — Ну, конечно. Он неожиданно коротко рассмеялся. — Девушка из бассейна. Кажется, у вас раньше была другая прическа. Так вы взяли второй круиз подряд? Понравилось путешествовать с нами? — Да слишком внимательный, и все отрицать сейчас было бы еще более подозрительно, чем оказаться постоянной пассажиркой. Простите, кажется, я немного перенервничала. Могу я пойти прилечь? Вообще-то по корабельным часам время было еще совершенно детское, но ведь трепетным спасенным девицам простительно, правда? Тем более, что и сам капитан пока не знает, так ли уж ему нужны будут мои показания. Принцесса пока кружит по орбите карга ожидая ответа на запрос от исследователей на планете улететь не выяснив будут ли у инцидента последствия было бы слишком опрометчиво если кто-то из наших похитителей погиб или серьезно пострадал разбирательство точно не миновать вдобавок ученых было необходимо предупредить даже если раньше аборигены на них не нападали теперь все может измениться безопасно их миссию считать больше нельзя «Разумеется. Я провожу вас в вашу каюту». «Так... Это еще что за приступы внимательности и галантности? Мы так не договаривались. А еще, кажется, Салли меня сейчас сама съест. Ну, знаешь, дорогая, меня даже каргаетяне не доели. Не моими стараниями, правда, но я вообще везучая. Вроде бы на земле была такая сказочка про говорливую булку, которая от всех ушла. Я от Кэпа ушла. Я от дикарей ушла, а от тебя, Салли, и подавно уйду. Хотя табулка, кажется, плохо кончила. М да. Мне тоже плохо. Капризно протянула Рыжая, однако Магрит едва взглянул на свою пассию. Я попрошу кого-нибудь из персонала проводить вас, Лейдну ривс Экскурсовод даже побогравила от злости. Остро захотелось показать ей язык. Так. Но с капитаном что-то надо делать. Знаете, мне так страшно. Кажется, я не смогу сегодня уснуть одна. Ой-ой, что я несу? Напрашиваться публично к Джеку нельзя. Тогда уж точно станет ясно, что мы не шапошно знакомы. Надеюсь, никто не подумал, что я напрашиваюсь к Эппу. Помощь пришла с неожиданной стороны. — Вы можете переночевать сегодня у меня, дорогая. Хейзл похлопал у меня по руке. А утром, когда вы придете в себя, капитан задаст вам все свои вопросы. Я задохнулась от благодарности Спасибо. Салли тем временем вскочила и повисла на руке Магрида. Я тоже не смогу заснуть одна, Грейп, то есть, капитан, вы проводите меня. Едва заметно вздрогнув, Кэп перевел взгляд с меня на нее. Похоже, вспоминая предыдущее свидание с Салли в своей каюте. Разумеется. Ну вот, и все у них еще сложится. Сегодня никакой гремлин им не помешает. Наверное. На секунду почему-то захотелось вульгарно и неэстетично выцарапать рыжей Салли глаза. Все-таки она мне никогда не нравилась. Стоило капитану и Салли скрыться, как я тоже поднялась со своего места. «Знаете-ка, Лин Суарес, все же не хотелось бы вас стеснять». Едва не оговорилась. Это экипаж продолжает величать хейзел капитаном, но для пассажиров она теперь всего лишь Лин. «Мне, пожалуй, уже немного лучше. Думаю, я смогу дойти до своей каюты. Мой спаситель меня проводит». Я кивнула на Джека. «Само собой, дорогая». хейзел оцелютовала мне чашкой с чаем. «Само собой». «Ну что там?» Джек, вольготно раскинувшись, нежился в ванне с кислотой. Вообще-то в чайной чашке, стоявшей на столе, а кислота была лимонная. Джек уверяет, что такие ванны особенно полезны для покровов и зеринцев. Я, сидя за терминалом в его каюте, сосредоточенно изучала пространное гневное письмо от исследователей на Карга. Ясное дело, адресовано оно было не мне, а капитану. Миссию ученые сейчас поспешно сворачивали и не негодовали, по-моему, больше всего именно по этому поводу. Вообще-то могли бы, наоборот, поблагодарить. Если бы аборигены напали на них, никакой Дахайский супергерой бы их не спас. Но бедолагам-исследователям было обидно, и от этого казалось, видимо, что гастрономические идеи в каргаитянах пробудили именно туристы. Как выяснилось, у каргаитян каннибализм – явление традиционное и ритуальное. И ученые об этом вообще-то знали. Просто обычно местные едят оторванные хвосты врагов. Хвосты, как и у земных ящериц, отрастают заново. При этом потерять хвост в бою считается позорным, а съесть оторванную запчасть врага – не просто почетно. Считается, что при этом победители забирают отвагу, силу и прочие достоинства поверженного. Прилетающих на космических кораблях богов местные поначалу сочли несъедобными. Прилетали-то в основном совершенно безхвостые люди. На божественные силы и прочих плюшек уж очень хотелось. Вот и возникла идея, что раз божественная сила сосредоточена не в хвосте, то обретается она где-то еще. Если слопать божество целиком, то все равно эту силу так или иначе получишь. Главное дело не лопнуть. С другой стороны, можно поделить божество на все племя, и тогда племя точно станет самым могучим в джунглях. Группу исследователей, почти постоянно находившихся на Карго, аборигены сочли недостаточно сильными богами. Во-первых, на небеса возносятся редко. Может, их вообще оттуда изгнали. А во-вторых, замечательных даров почти не приносят, только дурацкие вопросы задают и по пятам ходят. Ученые тщательно следили за тем, чтобы не мусорить и не нарушать естественный ход развития местной цивилизации. В общем, никаких от них ярких фантиков, пустых бутылок и потерянных гаджетов не дождешься. То ли дело туристы. Но вот это сильные боги. Правильные. Богатые. Слопать такого будет почетным и славным деянием. Капитана Магрида, кстати, уже, как выяснилось, назначили верховным карагаитянским богом и строили ему капище. Согласно легенде, подхваченной многочисленными племенами, он метал молнии и убивал взглядом. То есть, вообще-то, не совсем богом. На наше счастье, никто из аборигенов все-таки не погиб. парализующие яд из дротиков Джека подействовал на них как наркотик, но спустя сутки пострадавшие оклемались. А ударенные током и ушибленные кулаками пришли в себя еще быстрее. Правда, пока сильнейшие воины племени бились в конвульсиях, Их дамы взбунтовались, объявили, что все это была дурацкая затея, потрывали хвосты тем воинам и слопали без соли. В общем, теперь в племени матриархат. А поскольку пол людей аборигены на глаз, конечно, не различают, захватившие власть Каргаитянки объявили капитана Магрида верховной богиней-громовержицей. Я представила Кэпа в кокетливой тоге с декольте на накладной груди, из картонной молнии в руках. «Великолепен!» «Все хорошо!» Я покосилась на Джека. «Есть надежда, что разбирательства как такового не будет, хотя экскурсии здесь, конечно, теперь точно запретят. Давно стоило. Может, Кэпа все равно дадут по шапке, но вряд ли уволят». «Отлично!» С энтузиазмом откликнулся Клоп, вытягивая верхние две пары лапок по краю чашки. «Мне нравится этот малый!» Кстати, откуда у тебя тот арбалет и эти дротики? — Ха! — Джек фыркнул. — А ты думала, кто-то моего размера может путешествовать без оружия? Что, по-твоему, в моем багаже? — Я надеялась, что только краплённые карты, — медленно произнесла я. Как-то не задавалась раньше этим вопросом. А ведь чемодан у Джека был немногим меньше моего. Зевинец мог бы с комфортом в нем жить. И это при том, что одежды представители его расы вообще не носят. И как ты протащил его на борт? Багаж просвечивали от и до. У меня свои маленькие секреты, детка. Я закатила глаза. Иногда мой приятель разговаривает как герой дешевого псевдоисторического гангстерского боевика. А еще я все таки действительно мало о нем знаю. Кстати, что у нас там дальше по маршруту? Снова подал голос он. «Мне уже нравится этот экстрим тур Я помрачнела. «Следующая станция — Феникс. Мой родной мир».